Продолжение собрания. Когда все уже насмотрелись на то, что осталось от бывшего командира озерской дружины территориальной обороны имени Че Гевары, Вовчик счел возможным продолжить общение. Вновь встал на подножку. Теперь уже слушали внимательно, без выкриков. Так только в полголоса в толпе еще делились впечатлениями. «Как его, а? Кто бы, а? Да кто, Адель, конечно, вот она». — Ну, ты что, это же за Илью Лагутина, помните? — Жестоко, да. — Как сказать? Витька сам был еще тот. Он ведь и Илью, и Петра Ивановича, помните? — Угу, это теперь еще уже можно помнить, а вчера еще никто не помнил. И все так. — Ноги-то. — Это старуха Никишина, точно. Они же рядом живут. — В жизни бы не пропустила. Такие хорошие у витки были на меху. Да, ну ноги-то рубить как можно. Да легко что такого, он же не живой уже, а дома на печке отогреет и снимет. Очень хорошие ботики были. Это да. Скрипнула дверь, на порог конторы вышел Толстый. Все уставились на него, а он, не обращая ни на кого внимания, сел на порог, зачерпывая ладонью снег, стал его есть. Им было нехорошо после вчерашнего. Впрочем, по сравнению с прежней его жизнью, это было, он считал, райским состоянием. Призвав к вниманию, Вовчик изложил свои тезисы. Во-первых, он сообщил, что власть Никоновского упыря Гришки кончилась. Так эмоционально он сформулировал, не к месту вдруг вспомнив, как этот сукин сын вместе со своей бандой обчистил его подвал. Склад с провизией, его БП Нычку, несколько лет по крупицам, собираемую им на свою небольшую зарплату. Старосты Бориса Андреевича тоже больше не будет, это однозначно. Взаимоотношения с центральными властями регионов будут отрегулированы в рабочем порядке, сообщил он. Пока что представитель действующей власти вот он, Вовчик указал настоявшего рядом Владимира. Выглядел Владимир и правда вполне как представитель власти. Защитного цвета кортка, перетянутая портупеей, кабура на боку, подсумки с гранатами и магазинами, АКСУ на плече. По нынешним временам вполне себе представитель власти. Особенно на фоне бронированной, размалеванной громадины с торчащими по бортам стволами пулеметов. Особенно если знать, что прежняя власть в полном составе уже давно остыла. Один из ее ярких представителей, вот он, торчит из мрадной ямы. «А позвольте осведомиться, какую из ветвей ныне действующей власти вы представляете?» Задал подхалимский вопрос некий невмеро въедливый старичок чтобы покончить с этим вопросом владимир взял у вовчика микрофон и повторил что он владимир которого многие из вас знают послышались выклики знаем толпу чурок еще летом с автомата возле церкви покрашил круто знаем так вот он теперь представитель недавно сформированной армии объединенной республики да теперь существует такая сила и она наведет порядок в регионах и дальше с ним лишь небольшой отряд Но о степени вооруженности вы все, я полагаю, можете судить. Эмблема армии, он указал на нарисованного Аленкой на борту броневика розового клыкастого зверя. Атакующий мамонт. Наш девиз, мы наведем порядок в республике. Вот этого он не ожидал, ему стали аплодировать. Сначала несколько человек, потом больше, больше, и вскоре все уже хлопали в ладоши. И что интересно, у людей стали загораться глаза. Армия Объединенной Республики... Это значит никакой э, крики генерала Родионова и свободных регионов. Это значит опять вместе, э, пусть не сразу, но вместе. Э, э, я этим корову отдала, перекрикивая хлопки, громко похвастала старуха Дмитриевна. Э, не пожалела? Пущай, думаю, пользуется э, деткам на пригорке. У Ловчика появилось желание врезать старой короге по башке, когда он вспомнил все перипетии торговли за корову Машку и сколько старуха содрала за нее золото. А теперь, получается, она деткам помогала? Старая сволочь. Тем не менее, он продолжил. Убитые на пригорке будут захоронены силами общины. В тех же окопах, что они так щедро нарыли вокруг пригорка. Все и никоновские, и озерские. Кто хочет забрать своих и похоронить сам, на кладбище отдадим. Завтра, где весь сети, являйтесь на пригорок и забирайте. Там и определитесь, кто живой, а кто не живой. Раненым оказывается медпомощь. С пленными с каждым будем разбираться персональным. Кто, как вон, как он, он ткнул пальцем в сторону сидевшего на пороге конторы Толстого, в преступлениях не замешан, того отпустим домой. По честное слову больше не брать в руки оружие. С теми, кто убивал, Богдановых, Мартыновых, других, будем поступать соответственно. В толпе кто-то ахнул и запречитал. «А вы что думали?» – возвысил голос Вовчик. На всеобщую амнистию рассчитывали? По рассмотрению дел все вспомним. Все, все. А вы как думали? За отпущением грехов к отцу Андрею, пожалуйте. А что касается убийств и прочих бещин, всем припомним мы. И вы, все вы, чтоб помнили. В жизни всякое бывает. Может, и еще как-то жизнь зигзаг выкинет. Но каждый должен знать, что рано или поздно каждому воздаться полной мерой. Он замолчал, заметив, что стал говорить словами отца Андрея. Впрочем, какая разница, лишь бы дошло. Глянул снова на бывших своих односельчан, и такое зло вдруг взяло. Ведь если бы не отбились вчера, сегодня вся эта толпа поперлась бы на пригород посмотреть, как нас вешают. «Мы вам не христосики какие-то! Вы что думали, все -то на тормозах сойдет?» Владимир, между тем, подошел к Элеоноре. Та о чем-то болтала столиком, когда он подошел, быстро стрельнула глазами в его сторону и отошла к нему. Продолжая по инерции улыбаться, подмигнула. «А что, Вовк, и правда, чем мы не армия? Клич кинуть — народ подтянется. Вон, как ты же рассказывал, люди готовы хоть уголовников за власть считать, лишь бы порядок был. А тут целая народная армия, и программа такая всеобъемлющая, мы наведем порядок. Под этот лозунг много чего подвести можно. Народ, он, пойдет». «Да, народ пойдет». Владимир Глянул, Вовчик, яростно жестикулируя, объяснял толпе деревенских политику партии. «Доносилось». Всех мобилизованных мы отпускаем по домам. Да, я знаю, сюда привезли. И идти своим ходом домой до безопасов сейчас сложно. Даже, можно сказать, убийственно сложно. Но не мы вас сюда привезли, а это против нас вы рыли окопы. Что? Да, я знаю, что не по своей воле, но мы тут ни при чем. Мы вам чем-то должны? Ну и все». Кто не захочет уходить, кто захочет остаться, тем поможем с питанием. Нет, не рассчитывайте войти в общину. То время кончилось. Теперь войти в общину, сразу скажу, будет сложно, но в принципе можно. По примеру, вон, наших друзей из Мувска. Мы вводим институт гражданства, институт кандидатов. Гражданство нужно будет заслужить. Мы, община, ничем я подчеркиваю, ничем вам не обязаны. Вам, Озерским, кстати, тоже. Из толпы кто-то плаксивым женским голосом выкрикнул. «Ну вы же верующие, вы же помогать должны!» Разъяряясь не на шутку, Вовчик уже кричал в микрофон, впрочем, его было слышно и так. «Верующие, значит, должны? Должны? Вы нас убивать помогали, а мы вам что-то должны? Придите на пригорок и посмотрите в лицо убитым, и им скажите, что мы вам должны. Мы, верующие и неверующие, вам ничего не должны, я имею в виду в материальном плане, Может быть вы думаете, что после того, как вы против нас окопы рыли, сыновей и братьев своих в пехоту Гришки и Хронова отдавали, мы община будем вам создавать условия, гуманность и все такое? Покаяться, отпущение грехов и все такое? С отцом Андреем договариваетесь? Он, кстати, дважды ранен и лично поджег один из БМП, который от вас. Да, от вас на нас напал. Может он вам духовно поможет, но если вы думаете, что община будет вас теперь питать, вы глубоко заблуждаетесь. Не будет. Что, жрать нечего? Мы создадим для вас, из тех, кто захочет, трудовые отряды, которые будут обеспечиваться питанием в обмен на работу, на тяжелую работу. А вы как хотели, окопы рыли, рыли и не жужжали. Рассчитывали, что когда пригорок возьмут, и вам что-то перепадет. А сейчас, и сейчас продолжайте рассчитывать, перепадет, но только в обмен на труд. Будут назначены бригадиры. Что делать? Дрова заготавливать, хватит заборы ломать, ни одного забора уже не осталось. Одежду чинить и шить. Сифрос инвентарь ремонтировать. По весне посадка, потом прополка. Питание по трудодням. Знаете, что такое трудодни? Вот. Надо было историю учить, а не сериалы идиотские смотреть в свое время. Я расскажу вам. Лош парит, а? Улыбалась Элеонора. Как по писанному. Нагибает этих деревенских. Хе -хе. Элька... Перебил ее Владимир. — Я что с тобой переговорить хотел? Улыбка сбежала с лица Элеоноры, она быстро замкнула в сторону Толика и крыса. Те стояли поодаль и контролировали территорию. Слышать их разговоры не могли. — Ну? — что такое, Вовк? — Первое. Откуда у тебя это «хы» парит Сленг этот бедлогобский. А Толика набралась? Леонора ответила возмущенно. — Так, Вовка, как бы жизнь немного изменилась, если ты заметил. Соответственно, и лексика другая. Ты в универе учился, социология и всякая там должен быть... — Стоп! — остановил свое извержение сестры Владимир. Он знал, что переболтать сестренку очень сложно, почти невозможно. — В общем, я не про это. Выражайся как хочешь, хоть матом. Я другом хотел. — О чем? — снова напряглась Леонора. Еще раз, оглядевшись по сторонам и определив, что слышать их никто не может, Но все равно понизив голос, он спросил, ты зачем Матюшкина застрелила? Элеонора сделала круглые глаза и, судя по всему, собиралась ответить максимально возмущенно, но Владимир опять пресек ее возможный поток возмущения несправедливым обвинением. Элька, цирк мне тут не устраивай. Я тебя, в отличие от того же Толяна, не первый год знаю. И напомню, я это ваше место происшествия первым осматривал. У него бушлат куда очередь прошла, а полен, стреляли почти в упор. Ну, может, с полуметра. «А до того парня, что в углу, метра три!» Элеонора, выслушав его, не нашлась, что ответить сразу же, но и молчать тоже не собиралась. И снова открыла бы ворот, чтобы что-то сказать. Но Владимир опять опередил. «Мне-то можешь не врать, я твой брат, и в любом случае, что бы ты ни наворотила, я на твоем стороне. Но ты мне скажи, зачем?» Еще в одну с ним группу напросилась. «Заранее это планировала?» Элеонора все же выдала больше по инерции. Ты чего, Вовка, совсем офигел? Причем тут я криминалистику какую-то развел, опаленный бушлат, три метра. Это, это потом три метра, а когда мы только ворвались, он, может, стоял. Или, к примеру... Стоп, опять присек ее фонтан слов Владимир. Не надо мне этого. Насчет может и к примеру. Я что, следствие устраиваю? Доказываю, что-то может? Нет. Я для себя вывод сделал, я просто спрашиваю, зачем или за что. Теперь... Элеонора уже просто молчала, не пытаясь изобразить возмущение или оправдываться. Молчала и просто смотрела брату в лицо. Пауза затягивалась, и она непроизвольно взрывнула в сторону, где Толик, оглядывая окрестности, о чем-то мирно беседовал с Сергеем. И вот этот вот мимолетный взгляд все и сказал Владимиру. Не было у сестренки ссоры с Матюшкиным. Не было и резонов убивать его, кроме... Это потому, что он знал и видел, как мы, вы, девчонки, то есть арсенал брали... — догадался он. — Потому что мог, в принципе, рассказать кому-нибудь, что и ты, может, а? Из-за этого, да? Знали, как дело было. Ты, да я, да Гулька. Я и Гулька, ясно, болтать не будем. А вот он, да? Еще раз зыркнув в сторону Толика и Сергея, Элеонора ответила как бы не к месту. — Да он вообще козел был, нямля, Ни рыбы, ни мясо. Мы когда ехали там в Кунге, за жизнь разговаривали. Гулька, кстати, правильная девчонка. А этот Матюшкин ни рыбы, ни мяса. Не жалко в общем. Ясно, резюмировал Владимир. И смешон там же сразу и договорилась, чтобы не выдала. То-то ее поведение не показало странным. Она вообще отмороженная, как все тут. Понятно, что с ней можно было договориться без труда. Не, ну ты даешь, сестренка. Я тебе ничего такого не говорила, ощетинился Элеонора. Это ты сам все выдумал. А Матюшкин это... Говорю тебе, он сам подставился. Так ему и надо. Как Олег Сергеевич говорит. Сейчас каждый решает свои проблемы. Свои и своих. А батюшкин он нам ни разу не свой. Он с нами вообще-то случайно попал. Только что, что его не успели вместе с дружками там в арсенале успокоить. А сейчас судьба короче. И что и, подбодрил ее Владимир. И так и лучше. Пошел он. Мало ли что он мог сболтнуть и кому. А мне, мне это не надо. Я, может, отношениями к столикам дорожу. Мало ли что? Ясно, опять сказал Владимир. Все ясно. Можешь не продолжать. Нет, я понял, что ты тут ни при чем. Понял, понял я. Ладно, действительно, кто нам это, Матюшкин? Но ты здорово изменилась, сестренка. Я знаю, согласилась Элеонора, я теперь другая, не как полгода назад. И ты тоже, и все. Я теперь не Элька, у которой любящий папа бизнесмен и брат в Америке. Я теперь. Я белка. «Боевой позывной!» «Вот так вот, братишка!» «Или как говорит только братела!» Решив, что разногласие улажено она улыбнулась, глядя на брата. Владимир улыбнулся в ответ. «Действительно, кто им этот матюшкин?» «И действительно, все мы за эти полгода сильно изменились!» «Я сказал, с продовольствием поможем!» Продолжал вновь и вновь объяснять Вовчик. «Но что просто так давать какой-то там паёк, не будет такого!» Организуем питание, столовую. Кто трудодень отработал, будет кушать. Кто нет, сами выкручивайтесь. — А нам дадите чего-нибудь? — донеслось из группы отдельно стоящих оборванных мужиков и парней, мобилизованных за различные провинности и до последнего времени живших в траншеях и палатке на полевых позициях. «Э — -э, Вова, им бы что нибудь дать с собой покушать и пусть идуть? — вылезала с предложением бабка Никишина. — А то ведь э -э, пришли... Кто и хоть Гришка Давидька держали, а теперь ить. Кто как? А я теперь еще что запираться покрепче буду. Это топорно готовить держать. Она глядела притивших односельчан и вновь сосредоточилась на Вовчике. льстиво продолжила. А, а может, отпустите унука там мого? Внучка-то, хоть какая защита будет, М мужчина, в доме? Вовчик бросил взгляд на старуху Никишину с семейством, мелькнула мысль. они не ли продразверстку?» Не слишком некоторые решили тут успешно выживать при любой власти. Ладно, это потом обсудим. По вопросу, что и как дать с собой, тем, кто решит уйти, решим. Завтра. А сейчас...